Глава четырнадцатая. «Триста тысяч». Сказал я, подняв табличку и рассчитывая, что эту ставку не станет никто перебивать. Да и смысла в этом особо не было. Таким оружием особо не повоюешь. Оно, скорее уж, служило декорацией, ну или дорогим подарком. Да и зионит, насколько я знал, по качеству уступал триониту. Поэтому вряд ли он мог стоить очень дорого. Максимум кинжал мог представлять ценность из-за своей истории. Однако, раз уж сам род Суворовых не знал, откуда эта вещь, иначе Борей обязательно это озвучил бы для придания ценности предмету, то не думаю, что этот лот такой уж ценный. 310 тысяч. Удивительное дело. Но кто-то все же решил перебить мою ставку, хотя и рассчитывал уже на то, что заберу лот без боя. Если не ошибаюсь... Это был тот самый парень, который заговорил о бракованном товаре. И как мне показалось, в его голосе присутствовала скрываемая издёвка и в некотором роде торжество. Причём на другие товары он никак не отреагировал, а на этот вдруг решился? С чего бы вдруг? Хотя как вариант, этот парень либо прощупывал почву таким наглым образом, либо же решил, что раз я захотел купить такую, по сути, в глазах общественности безделушку, то она должна представлять собой какую-то ценность. С другой стороны, это казалось глупым и необдуманным решением. Нет, тут явно собака глубже зарыта. 400 тысяч. Спокойно перебил я ставку, подняв табличку со своим номером. 410 тысяч. Повторил парень, тут же вскинув свою. Еще и с улыбкой посмотрел на меня. О, это, похоже, один из сыночков Воронова. «У нас с этим родом старая вражда. Правда, какая вражда может быть с этими нищими воронами?» — пренебрежительно произнесла сестра, когда разглядела моего соперника Золот. «Пятьсот тысяч», — повторил я, понимая теперь, что эта конкуренция возникла просто на фоне неприятия двух родов, в которые я точно не был замешан. «Пятьсот десять тысяч». Снова выступил Воронов. «А я ведь говорила суворовам». чтобы вычеркнули весь их рот из списка, еще когда тот Зазнайка пытался мне козни строить. Да кто меня слушал?» Сокрушенно покачала головой Виктория, наблюдая за происходящим. «Мне хватило и того, что он приходится моему роду врагом, а то, что у него с финансами не все хорошо, так это же прекрасная возможность преподать урок человеку, который решил попытаться играть против меня. 600 тысяч, 610 тысяч, 700 тысяч». 800 тысяч, сказал я, и в этот момент едва сдержался, чтобы не улыбнуться и ненароком не выдать себя. Конечно, с такого расстояния вряд ли бы он что-то заметил, но все же. 810 тысяч, самодовольно произнес Воронов, как всегда перебивая мою ставку ровно на 10 тысяч. Правда, после этого его улыбка сникла, когда он понял, что я больше не повышаю ставку, да и больше никто не хочет с нами соревноваться за этот лот. А после я увидел по переменам на его лице, как к нему пришло полное сознание, в какую ситуацию он сам себя завел. А вместе с этим приходит отчаяние. Готов поспорить, ему наверняка выделили лишь определенные суммы денег, которые он мог потратить на что-то полезное для себя. Однако покупать поистик красивый, но практически непригодный ни к чему серьезному маленький меч за такую сумму, когда еще не факт, что она у него с собой была? Ну что тут сказать, сам дурак разогнал себя в свою же ловушку. Хотя она была довольно очевидна, и ему стоило остановиться уже примерно на 600 тысячах рублей. Почему именно на этой сумме? Так очень просто. Обычная психология. Большинство людей любят круглые и ровные числа. 10, 100, 1000 и так далее. Они кажутся приятными слуху, Однако на самом деле очень коварные, особенно для азартных игроков. Например, если у увлечённого процессом игрока будет выигрыш условно на 99 руб., он не захочет просто так закончить игру. Он захочет выиграть суммарно 100 руб. и уже потом пойти домой. Почему? Потому что 99 руб. это не 100, хотя разница казалась бы минимальной. Этим часто пользовались в моём мире хозяева игорных домов, да и в этом мире, думаю, тоже. Главное не давать человеку превысить определённое число, заставить его потерять бдительность и наблюдать, как он потеряет всё своё состояние. По сути, я воспользовался этим же приёмом. Воронов наверняка хотел довести мой лот до миллиона рублей и больше не повышать. Однако я его передил. Даже если бы он догадался о том, что я хочу сделать, то остановился бы на девятистах тысячах рублей, но и тут я его опередил. Самым мудрым была бы ставка 600 тысяч. Уже слишком много для обычного меча, и одновременно с этим слишком рано, чтобы поддеть удочку и надеяться на улов. Но он оказался весьма глупым человеком, поэтому я с легкостью обвел Воронова вокруг пальца и теперь наблюдал, как он собирается выкручиваться. «Прошу прощения, но с вами все в порядке?» Быть может, вам нужна помощь? Заметив изменившееся состояние сына главы Вороновых, вежливо обратился к нему Борей. Всё в порядке. Просто вот это я это, я начал повторяться он, не в силах найти нужных слов. Ладно, я не садист. Будем считать, что урок преподал. Тем более ему и так влетит потом от своего рода, что посмел так рисковать. Да и потом, если Борей захочет сучить ему этот меч, затребовав оплату, получить его к себе в руки будет проблематичнее. «Девятьсот тысяч», — сказал я, — абсолютно не жалея потраченных денег. Я сейчас очень сильно сыграл себе на репутацию и для рода. Да, от этого в Академии ко мне, конечно, резко отношение не поменяется, но вот мало-помало люди начнут думать обо мне совсем в другом ключе. Да и уверен, что про этот инцидент узнает мой отец. А значит, я привлеку к себе его внимание. А уже исходя из этого, можно будет строить, собственно, большие планы на жизнь. Раз больше никто не хочет перебивать ставку, мечтанто, уходит к княжичу Евгению Львову за 900 тысяч рублей. Сказал Борей, в то время как сын главы Вороновых даже не осмеливался что-то сказать. Что ж, братец, Ты смог меня приятно удивить за этот день. Мои поздравления, сказала Виктория после моей победы над зазнайкой. С такой харизмой и красноречием ты далеко пойдёшь. Спасибо, кивнул я и обратился к Айрис Сьюто. Этот меч мой вам подарок. Просто подарок, ничего более. Только потом расскажите, что за меч такой? А то и честно признаться, ничего подобного не смыслю. Смущенно улыбнулся я. «Подарок за 900 тысяч? Это все-таки немного перебор». Засмущалась, в свою очередь, Айрис, опустив голову. В этот момент она стала еще милее, чем раньше. Вот умеет же. «Поверь, я эту трату даже не замечу. А вот проучить недоброжелателей рода — это бесценно. За такое любые деньги отдать не жалко». Пошутил я в ответ. «Хорошо». Так где с радостью приму этот подарок. Улыбнувшись, ответила Айрис и хотела было стать для поклона, но я остановил её рукой. На этой ноте объявляю перерыв. Если кто-то хочет ещё поторговаться, увидимся с вами здесь через час, сказал Барей после того, как продал очередную безделушку. Уху. Будто бы подтвердила его слова Савуния, заставив меня снова вздрогнуть от неожиданности. С такими темпами У меня болезнь несув появится. Как она вообще делает так, что я забывал о её присутствии, хотя вроде бы всего минут 20 назад гладил как кошку. Вообще непонятно. Ладно, жду окончания перерыва. Кто бы что ни говорил, она купил я лотов в этом аукционе более чем достаточно. Около 15 лотов из 50 озвученных. Не стал я брать только уж совсем никудышные артефакты, в которых я видел нулевую ценность для себя. Нет, кому-нибудь они точно пригодились бы, но не мне. Скорее уж встал вопрос, зачем роду Своровых вообще было их выставлять на торги, но, видимо, среди покупателей были и не особо богатые роды. Либо эти предметы представляли иную ценность, о которой я был просто не в курсе. Вполне возможно, что благодаря таким покупкам Они, например, уходили от налогов или еще как-то проводили деньги. Аукцион и вещь не всегда законная и такая уж открытая и белая в плане движения денежных масс. Или же там были совсем иные причины, которых я себе даже представить не могу в силу того, что никогда этим не интересовался. Но, откровенно говоря, сильно вдаваться в эти детали я не очень хотел. Аукцион, по ощущениям, выжал из меня все соки. Сначала сова, потом торги. Разговор с сестрой. "Как же я устал, ты не представляешь", признался я Виктории, когда мы начали возвращаться к своим машинам. "Эх, братик, не тебе мне про усталость говорить. Я с тобой максимум эти 3 дня буду, а потом меня ждёт очень много тренировок, встречи, работы на благо рода. Не хочу снова идти в этот ад", ответила моя сестра, показательно вздохнув. "Я думал, тебе нравятся тренировки?" Хмыкнул я, намекая на её воинственную натуру. Тренировки нравится, а вот заниматься бумажной волокитой, с которой надо ознакомиться и подписать, нет. Как и бесконечные посиделки с представителями разных родов. Одни эти британцы чего стоят? Покачала она головой. Чванливые сволочи, возомнившие себе невесть что. А что с ними не так, ну, кроме очевидного? Удивился я. Всё так Просто у них манера общения такая. В общем-то, они очень любят тонко шутить, причём много. Чтобы их шутки понимать, приходится очень сильно вникать во многие темы. А если не будешь понимать их юмора, тебя посчитают не самым умным человеком и не захотят иметь с тобой дел, объяснила мне сестра. Разница менталитетов очень чувствуется, добавила к этому Айрис. В моей стране, чтобы наладить деловые отношения, нужна сила Деньги имеют второстепенное значение. В Британской империи, видимо, ещё нужно тонко шутить, чтобы быть на одной волне. А вот ваш русский менталитет, говоря по правде, я так и не поняла. Вы будто относитесь ко всему проще, что ли? Это ты верно подметила. Многим аристократам, например, не интересно твоё чувство юмора или уровень силы. Однако действительно есть разница в наших менталитетах. У нас больше всего ценится власть. каторые есть у тебя в руках. Обрисовала ситуацию Виктория для Арис. У тебя может быть не самый древний род и мало силы, но покуда есть связи и власть, с помощью которой можно творить самые разные дела, с тобой вынуждены считаться. Да, уважать может далеко не все будут, но тут уж как придётся. Теперь поняла, спасибо. Довольно кивнула Арис, в то время как Юто, как мне показалось, даже на мгновение улыбнулся. Хотя из-за такой вечной хмурой физиономии складывалось впечатление, что он вообще не умеет этого делать. Ты, кстати, не рассказал, зачем тебе пилюля Свет Агдейна? Она же для магов минимум седьмого круга. Надеюсь, ты не собираешься её принимать? настороженно спросила сестра, пристально смотря на меня.